Сначала мне показалось, что там ничего не происходит. Но потом я заметил, что в гуще леса проявилось какое-то движение. Уже вечерело, и не особо было понятно издалека, что именно там происходит. Однако сам фа тот факт, что практически на всей ближайшей территории поднялся довольно жуткий вой самых различных существ и монстров, уже сам по себе говорил о том, что к этому месту, «Приближается что-то очень опасное. И вот, как мне понимать происходящее? Этот разумный взял и каким-то неведомым мне образом приманил сюда какую-то смертоносную тварь?» Мысленно усмехнулся я, пытаясь понять, что вообще тут может случиться, и что означает поведение данного индивидуума. «Ведь можно было понять, что местные существа не стали бы бояться чего-то просто так». Они даже, когда между собой дерутся, такой вой не поднимают. А тут... Словно все и сразу взбесились. Причем стоило прислушаться к этим своеобразным звукам, чтобы прекрасно понять одно. Все это было ничем иным, как воем страха и ужаса. Что же могло напугать существ, живущих в таком опасном месте? Только более опасное и страшное существо которая, как минимум, в несколько раз их сильнее и опаснее. Страх местных монстров был настолько велик, что на моих глазах как минимум с десяток монстров не ниже третьего-четвертого ранга вырвались из леса и понеслись прямо на этот лагерь. И после этого кто-то будет мне рассказывать о том, что этот индивидуум не использует техники демонов? «Да никогда я в это не поверю!» Ведь то, что сейчас происходило, напрямую свидетельствовало об обратном. Мало того, что эти монстры неслись прямо в лагерь, но и то, что двигалось из лесов вслед за ними, точно так же шло в этом направлении. А как он приманил сюда это существо? Честно говоря, я сейчас сильно поражался возможностям этого индивидуума и понимал на данный момент главное. От этой беседы зависела моя будущая жизнь. Вряд ли он оставит меня в живых, если я откажусь от этой дурацкой миссии по уничтожению какого-то непонятного алтаря. Причем от алтаря, который буквально высасывает жизни жизни силы из всех, кто находится поблизости. Надо же было этим бессмертным идиотам такое придумать. Вот кому из них не сиделось на месте? Есть у вас сила божественного уровня? Просто великолепно! Будьте добры направить их во благо этого мира. Прекратите все войны, уничтожайте могущественных демонов, но делайте это все точечно. Не надо уничтожать целые гектары леса только ради того, что вы захотели поесть жареного цыпленка. Так нет же, придумали фокус, реальности им совмещать захотелось. А какой ценой это происходит, они хотя бы подумали, как это все отражается на разумных живущих других мирах? Стоп. «О чем он вообще мне говорил?» «Внезапно на краю сознания мысль, которая меня связала с его необычной оговоркой, когда этот разумный пояснял мне, что именно хочет от меня получить. Что значит именно я знаю, где находится этот алтарь? Откуда он вообще это знает? Откуда он знает про эльфов и орков? Неужели он сам все это видел?» «То есть можно понять сразу. Он наблюдал за мной очень давно» и уже давно мог бы вмешаться в ситуацию. Он точно видел все то, что я сделал с ядрами, попавших ко мне в руки разумных. Видел и то, чем закончилась жизнь последних представителей секты единения, а также и то, чем я сейчас занимаюсь. Так почему же не вмешался? Чем больше я задавал себе этих вопросов, тем больше понимал, что этот индивидуум слишком хитро себя ведет. Словно какой-то маленький пакостник, который натворил каких-то пакостей, а теперь просто боится ответственности за содеянное и старается переложить вину на кого-то другого. Желательно на того, кого никто уже никак не сможет обвинить в случившемся и узнать от него правду. Как часто маленькие дети делают. Пытаются придумать себе каких-то шаловливых, выдуманных товарищей, которые делают всякие пакости, вроде того же Карлсона. Если что, виноваты они, но никак не мы. Вот и тут все выглядело так же, если бы только не возраст этого старика. Ведь даже по его оговоркам мне было страшно себе представить то, сколько ему было лет на самом деле. Как минимум пара сотен тысяч. И, судя по тому, что он мне говорил, подобное слияние реальностей разных миров было уже не один раз. Но почему тогда во время первого использования алтаря погибли все высшие, как он рассказывал? Почему они погибли тогда? А сейчас не было такого. Только те, кто закрылся в этот медитативный зал, впадая в медитацию, каким-то необычным образом подпитывали алтарь и просто умирали. И я уже смог примерно предположить то, почему это могло происходить. Во время медитации такой разумный пытается раскачивать свое ядро и энергетическую систему, выпуская энергию наружу, а потом собирая ее обратно. А давайте представим себе то, что этот своеобразный алтарь, забирая каким-то образом эту энергию к себе, назад уже не возвращал. И что мы в результате имеем? Такой разумной, занявшийся медитацией и культивацией своего ядра, выпускал эту энергию, которая уходит в неизвестность, по сути, в такой момент становится истощенным. А когда он пытается вернуть энергию обратно, то понимает, что не может этого сделать, так что он снова и снова делает своеобразный посыл в окружающее пространство. Энергия опять же уходит, но не возвращается. В результате всего этого такой разумный просто погибает от истощения. Вот и ответ на мой вопрос. Этот своеобразный конденсатор в виде того самого алтаря, для того чтобы задействовать свою возможность по соприкосновению двух реальностей, должен был сначала пробить своеобразный тоннель в другую реальность. Закрепиться там, как якорь. И только потом, словно громадной цепью, этот алтарь подтягивает к себе такой своеобразный якорь. Словно китобой на китобойном судне, при помощи гарпуна и троса пытается подтянуть убитого им кита к кораблю. И от самого осознания этого мне уже становится просто не по себе. Я постепенно начал осознавать, что по сути могло являться тем самым якорем. Но неужели такой якорь мог быть сразу в нескольких метрах? Ведь даже те самые Ракшас рассказывали в своих хрониках о том, что лавовый храм, который мне внезапно напомнил этот самый якорь, или гарпун, появился в том мире неизвестно откуда. Не меньше полутора миллионов лет назад этот мир был хорошо изучен, Ракшас, так как находился фактически в центре их империи. Но когда они обнаружили этот своеобразный храм и начали его изучать, то были изрядно удивлены, ведь про него они ничего не знали. А потом начались все эти проблемы на планете. Изменение климата, появление монстров пустыня. Так вот откуда они все взялись. Я-то думал, что все это произошло только на той планете. Война какая-то, что ли? А тут все было куда проще и одновременно сложнее. Сопряжение миров началось уже давно. Просто влияние этого мира на тот было косвенным. Постепенно высасывая жизненные силы из того мира, этот мир становился богаче на флору и фауну. Появлялись новые животные и даже различные монстры. А в том мире все погибало. И могли выжить только самые страшные чудовища, которых даже смерть боится. Но даже в этом случае, в момент полного сопряжения миров, почему-то не умер сам этот старик. Может, это своеобразный бог еще как-то подпитывался и сумел избежать судьбы своих товарищей. Как только я подумал про те самые сопряжения различных энергий и эгрегоры, которые могли быть задействованы в такой ситуации, вроде тех самых религиозных на Земле, вроде креста и полумесяца, не говоря уже про Будду, я вдруг понял, что здесь могло быть нечто подобное. Когда чаще всего люди вспоминают о различных божественных сущностях и начинают молиться высшим существам? Во время каких-нибудь бед, катаклизмов и эпидемий. И война тоже является одним из таких катаклизмов. То есть последняя война, в которой погибло очень много мастеров Дао, когда вырезали целую секту, и могла стать той самой отправной точкой, которая подтолкнула алтарь к действию. И теперь возникает вопрос... Как его отключить в следующий раз, когда он опять сработает, а у меня почему-то нет сомнения в том, что это произойдет даже без моего желания, то под такой удар могут попасть очень многие существа. И не только на этой планете. А мне бы этого не хотелось. Как я уже говорил, и даже не один раз я не хотел проливать кровь и забирать жизни невинных. А чаще всего погибают такие моменты именно самые слабые, потому что они просто не могут ничего сделать. Но я уже убедился и не раз, что именно у таких самых слабых чаще всего честь и достоинство стоят куда выше, чем у тех, кто их старательно культивирует, и раздувает из них целый культ. Заметив тот факт, что некоторые деревья, растущие недалеко от края леса, начали шевелиться, что вызвало очередной приступ паники у живущих там существ, я мог только тяжело вздохнуть. Тем более, что этот самый объединенный лагерь представителей двух сект сейчас буквально кипел. Так как ворвавшиеся на его территорию монстры пытались просто прорваться через эти ряды палаток, чтобы просто сбежать. Банально расшвыривая попадавшиеся им под лапы различных мастеров и учеников, как будто какие-то бездушные кегли. Конечно, и сами представители двух сект быстро объединились. И даже сумели перебить этих монстров, К тому же, как я понял, среди них были почти два десятка мастеров, как минимум пятого-шестого рангов. А если сюда добавить еще и старейшин, каким-то образом оказавшихся за их спиной, то можно понять, что вырвавшиеся из леса твари дальше центра лагеря не прошли. Но сам факт того, что они это сделали, уже говорил о том, что представители сект понесли приличные потери. Среди них уже были убитые и тяжело раненые. И это говорило о том, что вся их система безопасности всего лишь пустышка, ведь их патрули, которые бродили по округе, в момент такой сумбурной атаки просто замерли на месте и ничего не сделали, чтобы хотя бы как-то предупредить товарищей в лагере или просто постараться задержать монстров своей атакой, что явно привлекло бы внимание тех, кто находился в лагере. Так что можно сразу понять, что все это было всего лишь глупой показухой, которая была никому не нужна. С тем же успехом они могли спокойно спать в своих палатках и ждать, пока монстры из леса демонов нападут на их лагерь. «Что это такое?» — тихо прошептал я, когда увидел среди зашевелившихся стволов деревьев длинное, словно змеиное тело, которое, казалось бы, беззвучно стремилось вперед, к одной только ему известной цели. Это же не змея. Там на спине какие-то сегменты. Что это за монстр? Какого он ранга? Откуда он вообще здесь мог взяться? Да так. Обычная древняя демоническая скалопендра. Всего лишь девятого ранга. Тихо рассмеялся этот старик, и я буквально всем своим естеством почувствовал в его смехе какое-то странное безумие. Просто ей показалось, что здесь есть очень вкусное мясо. Вот она и спешит, чтобы никто не успел отобрать у нее эту добычу. А те монстры, которые впереди нее побежали, теперь еще больше привлекли ее внимание, так как во время боя кое-кто из них явно рычал от радости, желая вонзить свои клыки в свежее человеческое мясо. «Древняя демоническая скалопендра?» Не скрывая свое удивление, выдохнул я, с трудом пытаясь оторвать взгляд, от раскрывающейся мне картины появления жуткого монстра, который мог, по сути, достаточно большую армию превратить в гору трупов, по крайней мере, до тех пор, пока не захочет ими перекусить. Да еще и девятого ранга? Где вы такую вообще нашли? А я тебе покажу. Там есть такие интересные места!» Продолжал смеяться этот жуткий старик, и я понял, что по поводу безумия совсем никак не ошибся. Есть там пара мест, где только такие монстры и обитают. И в лесу демонов, и в запретных землях. Там сильные источники темной силы. По сути, там были захоронения армии демонов, а также могилы генералов. Тьма там буквально в воздухе клубится. Так что там любой монстр, если проживет хотя бы пару лет, может поднять свой демонический ранг как минимум на 2-3 уровня. А если такое существо там проживет куда больше, чем несколько лет, то и уровень у него будет соответствующий. Вот тут мне сказать было просто нечего, так как я был просто шокирован такой странной позицией со стороны этого старика. Конечно, я понимаю. Он этих разумных сейчас просто ненавидел. Все-таки они весьма старательно посодействовали уничтожению дела его жизни. Ну, кто, скажите мне на милость, уходил на гору Бога достигать уровня божественной сущности? Только те, кто был выше всех представителей тех самых сект в развитии ядра. Это были или старейшины, или сами главы этих сект. Именно данные мы могли себе позволить тратить ресурсы этих организаций только на себя лично и на культивацию своего ядра, стараясь достичь высших уровней дао. А значит, можно было понять, что передо мной, скорее всего, сейчас стоит какой-то из старейшин секты Единения, если не из бывших глав такой организации. Возможно, даже один из первых. Я пытался расспрашивать про секты в этом мире. И мне говорили о том, что самой старейшей секте было не больше трех-шести тысяч лет, как максимум. Никто точно не мог сказать ответа на этот вопрос. Но этому старику куда больше... Лет. Теперь-то я понимал, почему все рвались к этой божественной сущности. Ведь, как я уже и предполагал, тот самый разумный, кто достигал такого уровня, становился просто бессмертным. Сама энергия ядра такого разумного поддерживала его тело на том уровне, на котором он достиг своего пика развития. И даже те самые пилюли молодости, как я вижу, такому индивидууму уже не могли помочь стать моложе». Он словно застывал в своем возрасте. Откуда я могу это знать? Да тут все просто. Догадаться было не так уж и сложно, так как, по сути, такой мастер мог спокойно в любое время прийти в ту же ассоциацию алхимиков за нужной ему пилюлей. И ему с огромным удовольствием подарили бы пилюлю молодости, лишь бы он больше не приходил, как я уже рассказывал и не раз. В этом мире все боялись силу. Да, уважали, но больше боялись. И предпочитали держаться от тех, кто сильнее, как можно дальше в стороне. Однако этот старик был таким, какой он есть. Видимо, каким он достиг этого самого уровня божественного зародыша, на том и остановился. Выглядел он очень старым. На внешний вид я мог бы ему дать где-то лет восемьдесят, а то и все девяносто. Но он при всем этом продолжал вести себя довольно бодро. Если не сказать, чуть ли не как ребенок. Только у меня тут же возникает вопрос. Вот приманил он сюда эту тварь. Прекрасно. А дальше что она будет делать после того, как разделывается с этим лагерем? Неужели он думает, что эта тварь после того, как наестся здесь всего этого мяса и уничтожит достаточно большую группу мастеров Дао, сама вернется обратно в ту самую местность, откуда он ее каким-то образом выманил? Все-таки я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, этот разумный сейчас даже не понимает того, что натворил. Эта тварь будет рваться и дальше в сторону ближайших населенных пунктов. И из-за этого территории Империи Дан очень сильно пострадают. Хотя этого монстра уничтожить все-таки возможно. Но это будет очень сложно сделать. Тем более в условиях, когда даже те самые секты, которые раньше могли бы координированно нанести свой удар... Сейчас банально находится в состоянии вяло текущей войны. Причем сейчас, прямо на моих глазах, эта злобная старикашка пытается банально уничтожить объединенный отряд двух сект. Зачем? Да, они мне мешают. Но я-то думал, что он мне просто подскажет причины того, что они здесь делают. Ну, если он за всем наблюдает, то значит и это должен знать. А он решил все сделать по-своему». Если они якобы мне мешают, то почему бы их просто не уничтожить? Что за глупость? Если они здесь просто ведут переговоры, то какое мне может быть до них дело? Мне бы просто мимо них проскользнуть, и все. Я бы нашел окно в их патрулях и постарался бы проскочить горе Бога, вверх по реке, и все. Зато не меньше полутора сотен людей остались бы в живых, а он устроил эту буйню. Там же сейчас минимум человек двадцать погибло, а это еще сколопендра до них не добралась. Вот, вот, смотри, правда прекрасная тварь получилась, когда он это весьма радостно прохихикал, то у меня даже появилось впечатление того, что он ведет себя как заводчик каких-либо животных, расхваливая свои достижения на этом поприще, и от этого мне стало еще страшнее, ведь посмотреть действительно было на что. Огромная демоническая скалопендра, монстр девятого ранга, чье тело было буквально полностью затянуто странно мрачной дымкой, явилась из леса демона, словно самое жуткое существо из кошмаров. Ее тело длиной более 50 метров было покрыто черными жесткими хитиновыми пластинами, которые переливались красно-оранжевым отблеском, словно внутри нее течет живое пламя. На каждом из ее многочисленных сегментов были расположены пары длинных мощных ног, позволяющих ей передвигаться с удивительной ловкостью и скоростью для существа такого размера. Мощная бронированная голова монстра была украшена парами горящих глаз, излучающих мертвенно-красный свет. Ее пасть была оснащена рядами острейших зубов, и двумя массивными клыками, явно способными пробить даже самую прочную броню. извечно открытая и истекающей ядовитой слюной, от капель которой даже ближайшие растения увидали пасти, казалось бы, постоянно веет жаром. А когда она открывалась еще шире, чтобы издать жуткий свист вой, из нее вырывался поток странно темного пламени, способный превратить в пепел все на своем пути». Видимо, самой уникальной особенностью этой демонической скалопендры являлась ее способность манипулировать таким пламенным ударом, так как мне сразу стало понятно то, что это было не просто пламя, а мощное демоническое оружие, способное разрушать магические барьеры и даже поглощать души существ, с которыми соприкасаются. Ведь несколько молодых учеников всех, практически сразу попавшие под ее руку, рухнули на землю сливающими трупами, которые прямо на глазах превращались в прах. Эта скалопендра слишком эффективно использовала этот дар для атак на своих врагов, а также для защиты, создавая вокруг себя целый барьер из пламени, непроницаемый для большинства атак. Подбираясь к лагерю на опушке леса демонов, эта древняя демоническая скалопендра двигалась с неожиданной тишиной свойственной хищникам, охотящимся в ночи. Ее присутствие, если не считать паники, что успели поднять вырывающиеся из леса монстры, ощущается даже до того, как она станет видима, благодаря искажениям в воздухе от жара, исходящего от ее тела, и мрачной ауры, которая предвещает разрушение и смерть. Существа леса демонов, что попадались ей на пути, в панике пытались укрыться, а даже самые смелые или безрассудные хищники старательно избегали пересечения ее пути. Теперь мне было прекрасно видно то, что появление этой самой демонической скалопендры возле объединенного лагеря двух сект представляло для них весьма серьезную угрозу. Для обеих сект, заставляя их временно забыть о своих разногласиях и объединить силы для противостояния общему врагу. Однако даже совместные усилия опытных мастеров Дао могли оказаться недостаточными перед мощью существа, владеющего такой силой.